С удивлением смотрели они также и на русские войска, веселый вид которых, порядок и даже какая-то щеголеватость в одежде, образованность и ласковость офицеров поражали французов до такой степени, что они не раз говорили русским «Вы не русские». «Вы, наверное, эмигранты?» Все это вместе с восклицаниями «Да здравствует Александр!», «Да здравствуют русские!» раздавалось со всех сторон 19 марта, когда союзные войска проходили по парижским улицам, и во время пребывания русских в Париже французы проявляли к ним гораздо больше доверия и даже какого-то радушия и любви, нежели к австрийцам и пруссакам. Они видели только в императоре Александре и его воинах, своих спасителей от тех бедствий, которые заставил их вытерпеть Наполеон в последнее время своего владычества. И именно Александру французский сенат представил определение, которым лишил Наполеона престола. Ответ государя сенатором, представившим это определение, был следующий. Человек, называвшийся моим союзником, напал на мое государство несправедливым образом, а посему я веду войну с ним, а не с Францией. Я друг французов, настоящий ваш поступок, коим вы лишили престола Наполеона и его семейства, еще более связует меня с вами». «Благоразумие требует, чтобы во Франции учреждено было правительство на основаниях твердых и согласных с настоящим просвещением всего государства. Союзники мои и я будем покровительствовать свободе ваших заседаний». Определение Сената и ответ Александра были роковым ударом, решившим судьбу Наполеона. До их обнародования никто не знал, каковы будут последствия побед союзников. Теперь стало известно, что французский престол должен быть возвращен законным владетелем, и брат Людовика XVI, Людовик XVIII, тогда же был признан французским королем. 22 апреля он приехал в Париж и был встречен жителями с живейшим восторгом. 18 мая был заключен всеобщий мир, по условиям которого Франция оставалась в тех же границах, какие она имела до 1791 года, то есть до начала ее революции. Все государства, оскорбленные ею, получили удовлетворение. Испания была возвращена ее законному государю, Голландия превращена в королевство. Папа, все еще находившийся в плену, возвратил себе вместе со свободой и свой священный престол. Но другие же государства, так или иначе, пострадавшие от владычества Наполеона, не распространялись условия мирного договора от 18 мая. Их вопросы должны были обсуждаться особым конгрессом, которые планировали провести в Вене. Восстанавливая бурбонов на троне Франции, союзные государи в то же время окончательно решили все, что касалось будущего существования Наполеона. Ему было предоставлено право вместе с сохранением титула императора избрать для жительства какую-нибудь отдаленную от Франции область он избрал остров Эльбу. И 10 апреля, за 11 дней до прибытия в Париж Людовика XVIII, отправился туда из своего дворца Фонтебло, куда и приехал в тот же день, когда союзные государи вступили в Париж. Таким образом, все было приведено в порядок, необходимость которого была вызвана обстоятельствами Великодушный примиритель царей и Европы, добрый, навеки незабываемый для французов Александр, отправился через три дня после заключения знаменитого мира, то есть 21 мая, посетить Англию. Восторг, возбуждаемый его именем в это время, был повсеместный». Англичане не находили слов для изъявления своих чувств при виде избавителя Европы, так они называли Александра. И в течение всего времени его пребывания в Лондоне с 25 мая по 11 июня праздники и общее веселье не прекращались. Точно так же был принят Александр и в Голландии, куда он приехал из Англии. Наконец, в половине июня государь возвратился в северную столицу после своего отсутствия продолжавшегося полтора года. У Казанского собора, куда наши государи имели обыкновение приезжать после своих путешествий, толпы народа собрались задолго до его приезда, чтобы встретить своего несравненного государя. Всегда снисходительный и ласковый, он смиренно принял пылкие, шумные изъявления радости своих детей. Они безумолчно кричали свое громкое «Ура!», окружали экипаж, останавливали его при входе в церковь, целовали его ноги и одежду. Искренняя любовь и преданность всех сословий народа к Александру, выразились через несколько дней гораздо возвышеннее и сильнее. Государственный совет, синод и сенат, выполняя волю народа, решили поднести государю титул благословенного и воздвигнуть ему памятник. Они явились к нему с этим предложением, но скромные и в полной мере достойные названия «благословенного» Александр отказался от почести, казавшейся ему приятной, только потому, что она изъявляла чувства к нему народа. Вот достопамятные слова, в которых он благодарил за них. «Да сооружится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам». «Да благословлят меня в сердцах своих народ мой, как я в сердце моем благословляю он и. Да благоденствует Россия, и да будет надо мной и над ней благословение Божие!» В сентябре государь снова отправился в чужие края. В это время в Вене открылся назначенный конгресс. В следующем рассказе вы услышите о неожиданном происшествии, которое случилось прежде, чем закончились совещания.